Глава 6 Несколько лет назад Ксавье Сиду, который ранее посещал психотерапевта скорее в дань моде и статусу преуспевающего продюсера, действительно начал испытывать проблемы с психическим здоровьем, а именно, стал жаловаться своему психотерапевту Клэр Лэми на ощущение, что за ним кто-то наблюдает. По словам Ксавье, он все время чувствовал чье-то невидимое присутствие И следил за ним кто-то из его близкого круга. Появились тревога, страх и панические атаки на ровном месте. Он замкнулся и стал невероятно подозрительно относиться к людям. Другими словами, тут Франсуа заглянул в свой блокнот и продолжил: на лицо были все классические признаки бреда преследования. Его состояние ухудшалось день ото дня, из месяца в месяц, дальше больше, появились галлюцинации. Пару раз ему виделось чье-то бледное лицо за окном, что фактически исключено на высоте третьего этажа. Все это вынудило Ксавье передвинуть письменный стол в рабочем кабинете. Если раньше он сидел спиной к огромному окну, то вскоре после начала галлюцинаций передвинул его таким образом, чтобы оказаться спиной к стене. Появился невроз навязчивых состояний. Савье стал закрывать дверь своего кабинета на ключ в те часы, когда его секретарь Жюли Лернон выходила на ланч. Психотерапевт Клэр, не любившая скорых выводов и кардинальных методов лечения, все же вынуждена была поставить диагноз «персекуторная паранойя», что по сути является... Тут Франсуа снова сверился со своими записями и процитировал систематизированными бредовыми идеями преследования, при которых больной необоснованно убежден, что некое лицо или группа лиц преследует его. В итоге Ксавьина назначили нейролептики. По счастью, заболевание проходило в легкой форме, и его удавалось скрывать от коллег по цеху и подчиненных. Произойдя огласка, на карьере можно было бы поставить крест. «Вряд ли спонсоры заходили бы инвестировать деньги в проекты психически нездорового продюсера», подытожил Франсуа и, захлопнув блокнот, выжидательно посмотрел на Баселя. Тот сидел напротив и внимательно слушал. Он появился в конторе ближе к десяти утра, довольный как кот, сожравший пол сметаны, и первым делом потащил Франсуа в ближайшее кафе, заявив, что тому жизненно необходимо поесть. И вот теперь они сидели в забегаловке неподалеку от здания на набережной Арфевр среди самой разношерстной публики. В помещении находились и клерки, заскочившие за порцией кофеина перед офисным рабочим днем, и молодые мамочки, забросившие детей в садик, и болтающие с подружками о том осем за чашкой кофе со сливками, и туристы, ставшие не свет ни заря и уже успевшие обижать пол Парижа, и немалочисленные прозношатающиеся личности непонятного рода деятельности и неизвестно где добывающие средства для проживания. В расслабленной атмосфере среди обычной публики было тем более странно разговаривать о психических отклонениях, убийстве и прочей мерзкой изнанке жизни. «Но где нормальная жизнь и где они?» — думал про себя Франсуа. Бассель задумчиво выслушал напарника, вопреки ожиданиям, не впав в истерику от новости о незаконном ночном вторжении, из чего прозорливый Франсуа сделал вывод, что тот и сам не практиковал подобные методы расследования. Бассель же действительно практически не удивился. У него была своя версия о тихонях вроде Франсуа и о том, как круто им порой сносит башню в самые неожиданные моменты, в отличие от эмоционально не людей типа самого Басселя, у которых все чувства были ближе к поверхности, чем талая вода под тонким весенним льдом. В любом случае, он в очередной раз принял на веру необходимость напарника в уже совершенном, чего, как известно, не воротишь. Он открыл был рот, чтобы ответить ему, как перед их столиком вынырнула официантка, медовая, светящаяся изнутри, как кленовый лист в солнечный осенний день. Приветливо улыбаясь обоим мужчинам, но однозначно вовлеченная на орбиту магнетического притяжения Баселя, заказ принимать она начала с него, что было неудивительно. Омлет с беконом, грибами и сыром, тосты с клубничным джемом, круассан, свежевыжатый апельсиновый сок и большую чашку капучино, продиктовал Басель, оглядывая официантку и поблескивая сережкой в ухе. Девушка кивнула и, сделав пометку в своем блокноте, повернулась к Франсуа. Двойной эспрессо заказал тот и, подумав, добавил «И миндальный круассан». «Э, нет, дружище, так не пойдет», — замотал головой Басель. «Милая девушка», — обратился он снова к официантке, и тазардилась. «Принесите моему другу, пожалуйста, то же, что и мне. Хочешь в голодный обморок грохнуться, как вчера на допросе?» — повернулся он обратно к Франсуа краем глаза провожая официантку, которая удалялась, покачивая бедрами, как каравелла на волнах. Подождав, пока девушка отойдет на приличное расстояние, напарники вернулись к разговору. Значит, в сухом остатке мы имеем продюсера с паранойей и манией преследования и его нестабильного подопечного с задатками психических расстройств, детской травмой и нездоровым пристрастием к сильнодействующим психотропным лекарствам. Круто. «Кстати, как думаешь, кто снабжал Анджела медикаментами?» — спросил Бассель. Со стороны казалось, что он расслаблен и рассеянно наблюдает за посетителями в кафе, но Франсуа знал. На самом деле его друг собран и серьезно обдумывает услышанное. «Сначала я решил, что это Ксавье». Франсуа на несколько секунд прикрыл глаза и помассировал пальцами веки. Начинала сказываться очередная практически бессонная ночь. Но потом подумал, что «Ангел» — главный проект продюсера за последние 10 лет. Вероятно, он один приносил Ксавье больше денег, чем все остальные вместе взятые. По словам психотерапевта, коктейль из лекарств поистине смертельный. Не станет же Ксавье своими руками губить курицу, несущую для него золотые яйца. Тем более Клэр дала вполне четкое указание. Никаких переутомлений. Так что я склоняюсь к мысли, что лекарство Анджело доставал сам через какие-то свои источники. Может быть, в последнее время у него упала работоспособность, и он не хотел разочаровывать любимого продюсера. «Да, но вряд ли он сам колол себе профолол», — заметил Бассель. «Если, как ты говоришь, препарат погружает организм в медикаментозный сон буквально через 30 секунд после введения, тут нужен как минимум кто-то, кто сделает инъекцию». «Должен быть кто-то еще. Друг? Медсестра? Девушка?» Франсуа вспомнил фотографию в рамке. «О таких вещах не принято распространяться направо-налево». «Если Анжела не хотела глазки...» Он, очевидно, постарался бы сделать все по-тихому. Если у него были близкие отношения с этой Сандрин Бане, он вполне мог попросить ее сделать инъекцию. Он помолчал, соображая. «Тебе не показалось, что даже о своем продюсере Анджело говорил с большей теплотой и отдачей?» Басель задумчиво почесал нос костяшками согнутых пальцев и посмотрел в окно. «Показалось. У меня вообще много вопросов по поводу этой бане, кивнул он. «Помнишь наш первый разговор с Жюли Лернон на утро после убийства?» И, не дожидаясь формального кивка, Франсуа продолжил. «Она замешкалась, когда говорила о девушке Анджело». «Ревность?» — пожал плечами Франсуа. «Я тогда тоже так думал». Бассель поскрёб ногтем едва заметное пятнышко на столе. «Но что-то не давало мне покоя. И вчера вечером я опять завел с Жули разговором мадемуазель бане «И?» — поторопил его Франсуа. «И она очень ловко ушла от ответа», — вздохнул Бассель. «Я бы очень хотел знать, что она не договаривает. «Нужно допросить эту Сандрин Бане», — кивнул Франсуа, и, облокотившись локтями на стол, подался вперед к напарнику. «Что еще удалось узнать о малышке Жули?» «Выкладывай», — нетерпеливо потребовал он, но им снова пришлось прерваться. Уже знакомая официантка подошла с подносом, но пока она неторопливо составляла тарелки на столик, мужчины вежливо улыбались и молчали. Девушка двигалась нарочно, медленно и невероятно грациозно, словно невзначай задевая Баселя то хрупким плечиком, то упругой грудью. И Франсуа уже мысленно отвесил ей пару пинков для ускорения, но внешне себе никак не выдал. Наконец девушка удалилась. Басель подцепил на вилку кусок омлета и прошамкал с набитым ртом «Слова Жули подтверждают то, что поведала тебе Клэр Лэми». Тот факт, что Ксавье Сиду несколько лет назад заимел прелюбопытную привычку запирать дверь в те минуты, когда секретарь покидала приемную перед кабинетом, он объяснял тем, что не хочет, чтобы ему мешали. В последнее время эта привычка переросла в небольшую манию. Жули пару раз натыкалась на закрытую дверь и в те моменты, когда была на рабочем месте. Так что история, поведанная ЛМИ, прекрасно вписывается в общую картину. С той только разницей, что о диагнозе Ксавье действительно никто не догадывался. Все воспринимали это как милое чудачество немолодого продюсера, в котором не было бы ничего особенного, если бы он был жив-здоров. Но если учитывать, что ему неоднократно продрявили черепную коробку острым предметом, факт весьма интригующий. Но что касается отношений между Ксавье Сиду и Анджело, то хорошие были отношения, теплые, но достаточно профессиональные. У Сидо постоянных отношений в последнее время не было, но в отсутствии контактов его тоже не упрекнешь. Жули, несмотря на достаточно молодой возраст, работала у него давно. Начала еще совсем молоденькой студенткой на практике и задержалась, так что вряд ли чего-то не знала. Кстати, и тот факт, что месье Бертолини был слегка инфантилен в обычной жизни, подтверждается. Выяснилось, что Жули, будучи секретарем Сиду, Занималась параллельно практически всеми делами Анджела, а именно оплачивала счета, вела бухгалтерию и прочее, так как наш подозреваемый был абсолютно беспомощен в такого рода вещах. Даже счета за телефонно-коммунальные услуги оплачивала она. И квартиру ему она нашла и сняла. «Своего жилья у Анжела до сих пор нет». «Но и это еще цветочки». «Вот сейчас я тебя, пожалуй, удивлю». Тут Бассель сделал драматическую паузу, во время которой запихал в рот и проживал нехилый кусок омлета. На лице Франсуа, которого душило желание убить напарника незамедлительно, не дрогнул ни один мускул. Бассель переживал заслуженный момент триумфа и мешать ему не следовало. Наконец тот отпил апельсинового сока, вытер губы салфеткой и продолжил. Так как Жюли вела всю бухгалтерию для Берталини. Она, естественно, была полностью в курсе его финансового состояния. Так вот, кроме небольших сумм на кредитной карте, так, ерунда, пара-тройка тысяч евро на текущие расходы, Анджело Бертолини не имел ничего. Проще говоря, был нич как церковная мышь. Все отчисления за концерты, альбомы, съемки в рекламе и прочие приятные бонусы шли прямиком в фонд продюсерского центра Ксавье Сиду, которому Анджело принадлежал с потрохами. «Информация пока не подтверждена документально, но я думаю, что выписка по банковским счетам Бертолини и его налоговые декларации за последние несколько лет это подтвердят». «Чуешь, чем пахнет?» — махнул Бассель вилкой. Франсуа кивнул. «Нехилым мотивом убийства», — проговорил он нехотя и вздохнул. «Правильно», — кивнул Бассель. Одно дело, когда начинающий и никому неизвестный артист подписывает свой первый контракт с именитым продюсером. Совсем другое, когда тот же самый артист начинает зарабатывать миллионы, а все мимо него в чужой карман. Тут кто угодно взбесится. Чем дальше, тем страшнее, проворчал Франсуа. То есть все-таки можно предположить, что Ксавье убил Анджела? И он гениальный трюкач и невероятный актер, который запросто может сыграть невменяемость? «И он все-таки врет». Басель проживал очередной кусок омлета и вытер руки салфеткой. «Ну почему сразу врет?» — сказал он спокойно. «Может, действительно не помнит?» «Впал в одно из своих состояний, а потом очнулся, а на руках труп. В этом случае он и не врет, и говорить может совершенно убедительно. Ты же сам видишь, у парня в голове полно тараканов, хотя в таком случае ему и мотив не нужен». «Дай хоть взгляну на этот злополучный рисунок», — попросил Бассель и протянул над столом руку. Франсуа вздохнул и вынул из внутреннего кармана куртки набросок, прихваченный из квартиры Анджела. Бассель взял в руки листок и погрузился в созерцание. Подошедшая официантка принесла кофе и снова солнечно ему улыбнулась. «Какой интересный рисунок!» — стрельнула она глазками в сторону Басселя. «Это вы нарисовали?» — закокетничала она. «Только очень уж странный и печальный». «Ну почему же печальный?» Тут же включился в разговор Бассель, поблескивая белоснежными зубами. «Не могу точно сказать, но как-то это грустно. Мальчик на коленях перед священником». «Почему вы думаете, что это священник?» «Не понял Франсуа, одновременно проклиная, на чем свет стоит женское любопытство и горя желанием узнать, что натолкнуло девушку на такие выводы». «Ну вот, смотрите», — та наклонилась и ткнула пальчиком в рисунок. «Здесь белое незаштрихованное пятнышко. Это же колорадка!» «Какая колорадка?» — прошептал внезапно онемевшими губами Франсуа. «Ну, колорадка или римский воротник?» — засмеялась девушка. «Так называют жесткий белый воротничок-стойку, которую надевают священнослужители. Я училась в католической школе», — объяснила она. «Вот и насмотрелась там». Франсуа выхватил из рук басыли рисунок и уставился на то, чего не заметили ни он, ни Клар Леми. Кажется, официантка была права. В верхней части темной зловещей фигуры белел незакрашенный квадратный элемент, действительно напоминавший то, о чем упомянуло прелестное создание. Вот что называется свежий взгляд со стороны. «Священник», — пробормотал Франсуа, — Глядя на Басселя и вспоминая свой вчерашний разговор с Альбертом Даланом, он вытащил блокнот и порылся в записях. «Анджело берталини воспитывался в школе-интернате для сирот при монастыре. Может быть, то самое эмоциональное потрясение произошло с ним именно там?» Бассель поднял голову и на несколько минут потерял интерес к еде. Франсуа же вовсе ни к чему не притронулся. Его мысли лихорадочно метались в черепной коробке. «Слушай, давай еще раз допросим Анжела и узнаем у него напрямую». «Про лекарственные препараты, про детство в монастыре, про эмоциональное потрясение», — предложил он. «М-м-м», пробурчал Бассель, набычившись. «И что скажем? Вы знаете, мы тут случайно ночью вломились без ордера в вашу квартиру, перерыли аптечку, конфисковали личные вещи и наследили в гостиной, а теперь хотим задать несколько вопросов. Так?» Франсуа, умоляю тебя, уж если ты начудил, то сиди тихо, а то в миг узнаешь, что такое дисциплинарная комиссия и отдел внутренних расследований. Да и вообще, что нам с детских травм мертволине и его увлечение сильнодействующими лекарствами. Это лишь объясняет, что парень имел нестабильную психику и дает, как ты понимаешь, еще одно косвенное доказательство его вины, потому что теперь получается у него либо был мотив, Либо он мог убить Седу в каком-нибудь приступе, который в придаче Седу мог спровоцировать сам, своим таким же неадекватным поведением. Так что копание в прошлом вертолине или в его психике нам не поможет, а времени у нас мало. Давай прорабатывать реальные версии. Нам нужно окружение Седу опрашивать, а не разбираться в невозможно темном ангельском прошлом. Ты прав, потер лоб Франсуа. Да, ты не в курсе, что там с отсчетом с места происшествия? «Отчет готов и лежит на твоем рабочем столе», — буркнул Бассель, разделавшись с летом и откусывая здоровенный кусок тоста, щедро намазанный клубничным джемом. «Бассель», — бессильно простонал Франсуа, — «ну что?» — напарник невозмутимо сделал глоток капучино. — Если бы я тебе раньше сказал, ты бы меня опять без завтрака оставил, а так хоть поели спокойно. — Ну, я поел, — посмотрел он на нетронутую порцию Франсуа. Тот хотел сказать что-нибудь злобно-едкое, но в этот момент у Баселя в кармане зазвонил телефон. Тот, мигом посерьезнев, отрывисто бросил несколько фраз в телефонную трубку. «Сиделка ресторанного критика с первого этажа появилась на работе. Поеду, допрошу ее». Нажал он на отбой и поднялся из-за стола. Франсуа кивнул. «Тогда я в контору. Посмотрю, что в отчете». И, сунув под салфетницу несколько купюр, В пару глотков допил остывший эспрессо. На своем рабочем столе Франсуа и правда отыскал файл с подробным отсчетом с места происшествия, но открывать его не спешил. Сначала он выудил из кармана мобильный и набрал домашний номер. Тамара ответила запыхавшимся голосом. На заднем фоне Франсуа услышал гуканье Вадима и звон посуды. Кажется, у его домочадцев в самом разгаре был завтрак. «Ты поспал?» «Что-нибудь поел? Как себя чувствуешь вообще?» Не дав произнести ему ни слова, затараторила в трубку Тамара. Франсуа улыбнулся. Небольшая разлука, похоже, пошла им обоим на пользу. «Я в порядке. Извини, я так и не купил японские подгузники», — повинился он. Тамара рассмеялась. «Не переживай. Я наконец-то вспомнила, что когда-то до замужества была вполне самостоятельной женщиной, которая могла решить любую проблему, и заказала подгузники онлайн. Кстати, их уже привезли. А сейчас мы завтракаем. Мы завтракаем, да?» Заворковала она, и Вадим радостно пролепетал ей в ответ на своем детячьем языке. Сердце Франсуа внезапно окатило горячая волна нежности. «Как Вадим? Ты можешь приложить трубку к его уху?» Попросил он, и Тамара несколько раз повторив. «Это папа! Папа!» Видимо, дала трубку в руки малышу. Это было опрометчивым поступком. Судя по тут же появившимся помехам, Вадим, недолго думая, потащил ее в рот. Связь прервалась, и Франсуа рассмеялся. В эту минуту раздался уверенный стук в дверь. «Войдите!» — отозвался Франсуа, все храня на лице отсвет улыбки. Дверь распахнулась, и весь проем моментально заполнила фигура высокого широкоплечего посетителя. Франсуа с удивлением рассматривал незваного гостя и даже попытался определить его род деятельности, но по внешнему виду это оказалось непросто. Классические брюки, светлая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей и серый пиджак. Мужчине было около сорока. Его черные слегка вьющиеся волосы тронула ранняя седина. Темные глаза смотрелись неподдельным интересом. С такой располагающей внешностью обычно снимаются в рекламе дорогих автомобилей, подумалась Франсуа. «Здравствуйте. Меня зовут Тома Диало. Я водитель к Савье сиду Мужчина улыбнулся и шагнул к столу Франсуа, протягивая руку для приветствия. «Сегодня утром я разговаривал с Жюли Лернон, и она сказала, что вы, очевидно, захотите меня допросить. Я ведь отвозил к Савье домой в тот...» Тома запнулся. «Последний вечер. Вот и решил зайти к вам сам. У вас ведь, наверное, сейчас много работы». «А вот мне после смерти Седу делать особо нечего». Франсуа улыбнулся тому, что нечаянно угадал профессию визитера и подумал, что Седу, вероятно, выбирал сотрудника не только по опыту вождения, но и по внешним данным, ведь именно так и должен был выглядеть водитель респектабельного бизнесмена. Он поднялся со своего места, чтобы ответить на рукопожатие мужчины и показал на стул напротив своего стола. «Да, да, конечно». — Присаживайтесь. А и спасибо вам большое, что пришли. Мы и правда зашиваемся. Тома пристроил свое большое тело на единственный стул в кабинете и поерзал на нем, устраиваясь поудобней. — Надеюсь, вы не потеряете работу из-за смерти Сиду, — поинтересовался Франсуа, собираясь с мыслями и засовывая и так острый карандаш в точилку тигра, покрутил тому хвост ручку — и, потыков острием карандаша в подушечку пальца, остался доволен. «Не знаю, сейчас, после смерти Ксавье, в офисе огромная неразбериха, но даже если и так, я не пропаду». Мужчина улыбнулся обезоруживающей улыбкой. «У меня много полезных навыков. До того, как попал на должность водителя, кем я только не работал. И учителем танцев, и осветителем, и инструктором по альпинизму, и автомехаником» и даже музицировал немного. У Тома Диало был приятный глубокий тембр голоса. Прислушавшись к его плавной речи, Франсуа уловил едва различимый акцент. «Откуда вы родом?» — спросил он, откидываясь на стуле. «Я приехал из Бельгии», — улыбнулся Тома, снова блеснув белозубой улыбкой. «Как вы попали на работу к седу? Франсуа открыл блокнот на чистой странице и приготовился делать пометки. «Как обычно», — пожал плечами Тома. Увидел объявление о работе в газете, явился на собеседование и прошел отбор. Поговорил с Ксавье, тут он усмехнулся. «Думаю, месье Сиду выбирал водителя не столько по стажу вождения, сколько потому, как человек будет смотреться за рулем его Мерседеса». Я ему, по всей видимости, подошел. Мне объяснили, как я обязан одеваться на работе. Черный костюм, галстук, белая рубашка — и непременно белые перчатки. Даже в жару мужчина хохотнул. Я же говорю, к Савье был важен внешний вид. Каким Седу был человеком? С ним легко было работать? Задал следующий вопрос Франсуа. Он был неплохим мужиком, в общем-то, подумав, сказал Диало. Немного подозрительным. Я иногда ловил на себе его взгляды в зеркале заднего вида. Он смотрел на меня, когда думал, что я не вижу. Особо доверительных отношений у меня с ним не было. Я к нему не лез. Так, чисто деловые отношения. анджела Бертолини, вы хорошо знали?» — кивнул Франсуа. «Ангело?» «О, тут совсем другое дело», — голос Диало потеплел. «Анджело всегда лез обниматься». Он умел, знаете ли, внушать людям теплые чувства. О нем хотелось заботиться, что ли. Окончательно засмущался Диало и вдруг решился. «Скажите, а это правда?» «Ну, то, что пишут в газетах, о том, что ангел зарубил к сове каким-то топором». «Это же бред, слушайте. Ангел — большой ребенок, его же все любили. Он со своими объятиями, как плюшевый мишка. Вы извините меня, пожалуйста». Дьявол замялся. «Мне Анжела как сын, наверное. Хотя по возрасту так не скажешь, понятно. У вас есть дети, семья?» поинтересовался Франсуа, рассматривая еще одного поклонника Анджелы Бертолини и раздумывая, как итальянцу удается превращать людей в плавящийся воск. «Нет», — с искренним огорчением развел руками Диало, — «как-то не сложилось». «А это ваше?» — кивнул он на рамку на столе. Франсуа проследил за его взглядом и уперся в фотографию Тамары. Снимок был сделан им самим в тот момент, когда Тамара пыталась заставить четырехмесячного Вадима посмотреть в камеру. Она показывала на объектив пальцем и смеялась. Вадим же, по своему обыкновению, пытался вывернуться из ее рук и грохнуться на пол. Франсуа улыбнулся. «Да, это моя жена и сын». «У вас хорошая семья», — грустно улыбнулся Диало. «Вы счастливец». После сорока начинаешь задумываться о том, что в один прекрасный день придется сдохнуть в одиночестве. Мне бы этого не хотелось, но я не оставляю надежды. Хотя, должен сказать, с каждым годом это становится все сложнее и сложнее. В моем возрасте начинаешь видеть такое количество людских недостатков, что влюбиться в кого-нибудь оказывается невыполнимой задачей. Жениться нужно все же по молодости. Франсуа вежливо улыбнулся и продолжил. «Я должен спросить вас об обстоятельствах того вечера, когда вы последний раз виделись еду живым. Расскажите, пожалуйста, подробно, что произошло». Диалог кивнул. «Где-то в половине первого ночи я забрал Ксавье и Анджела из ночного клуба, где они что-то отмечали. Анджела выглядела очень уставшим, и было уже поздно, но Ксавье настоял, чтобы они поехали к нему домой. Им нужно было обсудить какие-то предстоящие гастроли». «Я отвез их к дому Ксавье на бульваре сан жермен вышел из машины и открыл дверцу». «Вы всегда так делали?» — перебил его Франсуа, вспоминая запись с камер наблюдения. «Да, Ксавье настаивал на такого рода церемониях. Я должен был выходить первым и открывать перед ним дверцу автомобиля, или наоборот, я встречал его у машины и лишь потом мог сесть за руль?» «Все как в старом кино», — усмехнулся Диало. Франсуа кивнул, и тот продолжил. «Так вот, я открыл дверцу и помог выйти к Савье, затем анджело. Парня заметно шатала. Мне даже пришлось поддержать его под руку, чтобы он не упал. «Он был пьян?» — уточнил Франсуа. «От него пахло алкоголем, но я бы сказал, что он выглядел больше уставшим, чем нетрезвым», — ответил Диало. «Что было дальше?» — кивнул Франсуа. К Савье велел забрать его из дома на следующий день в 10 часов утра. Я подождал, пока они зайдут в подъезд. Это тоже было частью ритуала — не трогаться с места, пока к не зайдет в помещение. Как только дверь за ними закрылась, я уехал. Вот, собственно, и все. «Вы не заметили, который был час, когда вы отъехали от дома Сиду?» — постучал карандашом по блокноту Франсуа. Диало пожал плечами. «Чуть больше часа, точнее, не скажу». Франсуа снова кивнул. Показания Тома-Диало совпадали с записью камер наружного наблюдения. «Вы не заметили ничего странного в тот вечер? Может быть, видели посторонних людей у подъезда?» — Потер лоб. «Нет, все было спокойно», — покачал головой Диало. «Вы часто сопровождали Ксавье?» «Он сам водил машину?» — продолжил Франсуа. «Я возил Ксавье практически всегда». У него были права, но, кажется, ему доставлял удовольствие тот факт, что он может позволить себе личного водителя, и он с удовольствием всем это демонстрировал. Рискну предположить, что он был выходцем из небогатой семьи. По моему опыту, именно таким людям нравится пускать пыль в глаза окружающим. Они словно кричат миру своими действиями «смотрите, чего я смог добиться». Вот и Ксавье любил демонстрировать окружающим уровень своего благосостояния. Личный водитель. Был непременным атрибутом его статуса. Анжелу вы часто возили? Задал следующий вопрос Франсуа. Постоянно кивнул Диало. У Анджела даже водительских прав не было. Да я бы и сам его за руль не пустил. Почему? удивленно вскинул голову Франсуа, весьма шокированный тем фактом, что у кого-то могло не быть водительского удостоверения. Как я уже сказал, Анджело большой ребенок! засмеялся Диало без намека на насмешку. В его голосе золотым песком рассыпались искренняя тепло и нежность, как только речь заходила о Бертолине. Он абсолютно погружен в свою музыку. Ксави постоянно поручил его куда-то возить, и Анджело то устраивался на заднем сиденье, свернувшись клубочком, как дитя, то строчил что-то на листках бумаги, не замечая, что мы уже добрались до места назначения. Он постоянно что-то насвистывал, напевал и отстукивал на коленке. Диало замолчал, храня на лице невеселую улыбку. Франсуа тактично помолчал, давая немолодому водителю драгоценную минуту на приятные воспоминания, но рассиживаться долго он не мог, поэтому негромко кашлянул, привлекая внимание. «Скажите, по вашему мнению, у седу были основания беспокоиться за свою жизнь?» Задал он следующий вопрос, уверенный, что именно люди вроде диало и являются настоящим кладезем информации, и, как выяснилось, не прогадал. «Вы знаете...» — задумчиво почесал голову Диало. «Ксавье был не самым приятным в общении с человеком. Он подчас мог быть рисковатым с людьми. Но его манера вести дела — это не основание для убийства. Но вот несколько недель назад действительно возникла одна очень неприятная история. Ксавье...» Вызвал меня поздно вечером, около десяти должно быть, и велел отвезти домой в семнадцатый округ одного парня. Тот был сильно не трезв и находился в весьма удрученном настроении. Парень плюхнулся на заднее сиденье, даже не поздоровавшись, и сразу начал звонить по телефону. Из его разговора я понял, что он сын Ксавье. Я слышал о нем раньше в офисе, но в лицо не знал. Так вот, парень звонил, видимо, матери». Из его криков я понял, что он приезжал к отцу просить денег, но, судя по всему, безрезультатно. Он орал, что убьет старую скотину. Я так понимаю, что под старой скотиной он имел в виду к Ксавье. «Не помните, когда это произошло?» — поднял брови Франсуа и сделал жирную пометку в блокноте. «Точно не скажу, но где-то в конце мая» — нахмурился Диало. «Извините, я тогда не придал этому значения. Думаю, это можно проверить по журналу передвижений. Он у нас в офисе находится. Моя обязанность — заносить туда маршруты всех поездок». Диало опять задумался. «Кто знает. Дети в запале часто кричат всякие глупости, в общем-то. Но с учетом того, что Ксавье больше нет в живых, его слова теперь вроде как предстают в другом свете». Час спустя взмокший Басель, не стучав, ввалился в кабинет Франсуа и плюхнулся на стул, жалобно застонавший под весом его тела. «Фигня, только время зря потратил. Ничего эта мадемуазель не слышала, не видела, не знает. Она и по-французски-то толком не разговаривает. Все спрашивала, не уволят ли ее теперь», — махнул он рукой. «А у тебя что?» А у меня только что был водитель Седо, Тома Диалог, который поведал мне интересную историю о жутко недовольном сыне Ксавье. Кстати, я уже слышал о нем от Альберта Далана. По его словам, выходит, что в свое время Седу совершенно по-скотски бросил жену с ребенком. После сын приходил на кастинг в группу Панацея, но получил отказ. Кстати, весьма справедливый по утверждению Альберта ни слуха, ни голоса, ни особых талантов у парня не было. Так вот. Тома Диало рассказал, что в конце мая парень приходил просить у отца денег, был сильно под шафе и, получив отказ, жутко озлобился, звонил матери и обещал убить седу. Басель хохотнул. «Но ну, если бы мы сажали всех детей, которые сгоряча обещали прибить своих родителей цветочек, у нас бы не осталось свободных мест в тюрьмах. Но проверить все же надо», — кивнул он. «Надо не то слово», — подтвердил Франсуа. «Помни, что ты рассказал мне сегодня утром про доходы к Савье Сиду? Последний альбом «Панацея» стал платиновым». Если учесть, что Анджело Бертолини не доставалось практически ни гроша и все деньги шли в продюсерский центр Сиду, то получается, что Ксавье был очень богатым человеком. Кому бы все это досталось в случае его смерти? Если этот сын — наследник, то вся история начинает плохо пахнуть, потому что у нас на налицо мотив». Так что ищи сыночка продюсера. Зовут его Андре, а фамилия у него точно не Седу. Мать изменила ее на свою девичью, когда наш покойник ушел из семьи. «Найду», — кивнул Басель. «Нам таким образом скоро пол Парижа придется опрашивать. Вопрос, как мы все это успеем за двое-то суток. А что с отчетом?» «С отчетом все тоже интересно. Жерар расстарался и даже независимого эксперта по средневековому оружию привлек. Смотри сюда. Франсуа развернул экран компьютера так, чтобы Баселю было хорошо видно. На экране был снимок того самого зловещего оружия, которым зарубили несчастного продюсера. Эта штука называется «полокс», использовался в средние века для пешего боя и для турниров. Его наконечник представляет собой и боевой топор, и молот, и пику. То есть этой фигней человека можно и колоть, и рубить, ну или череп проломить запросто. В нашем случае использовали ту сторону, которая представляет собой топор. А теперь слушай внимательно. Франсуа открыл отчет на нужной странице. Длина предмета составляет 168 см, Общий вес — 15 килограммов 300 граммов. Как тебе? Бассель присвистнул. Какой рост у Бертолини? Рост 171 см, блеснул памятью напарник. А вес гнул свою линию Франсуа. «Ну, не знаю, он худой, как щепка», — Басель замолчал, прикидывая в уме. «Не больше 70 килограммов навскидку. Намекаешь, что он такую тяжесть даже один раз не поднял бы? А на трупе, если верить отчету, 32 ранения. Получается, у убийцы должны быть соответствующие физические данные». Тут Франсуа вспомнил видео, на котором Анджел разнес щепы гитару Нинотьери, но почему-то промолчал. Вместо этого он снова опустил голову к толстенному файлу с отчетом. «Кстати, вот тебе еще одна интересная деталь из отчета. Окно в кабинете Сиду было приоткрыто. Следы на подоконнике есть?» — деловито поинтересовался Бассель. «Нет», — вынужден был признать Франсуа. «Но это ни о чем не говорит. На улице было сухо». «Открытое окно тоже ни о чем не говорит», — вздохнул Бассель, теребя Серегу в мочке уха. «На улице лето и духота. Готов поспорить, что в домах того типа, где проживал Сиду, запрещено устанавливать кондиционеры. Вносные блоки охлаждения уродуют фасад, по мнению мэрии города Парижа». Согласен, кивнул Франсуа в ответ, захлопнул папку и потянулся. «Поехали поговорим с Андрин бана